Эра Валерия Брумеля. В 1960-х годах самым популярным спортсменом мира был, безусловно, Валерий Брумель, родившийся 14 мая 1942 года. Его называли космическим прыгуном и сравнивали с Юрием Гагариным. Так уж совпало, что первые из своих шести мировых рекордов Брумель установил в том же 1961 году, когда свой полет совершил первый космонавт Земли. А четыре года спустя судьба перечеркнула все его надежды на новые спортивные высоты. Огромный талант прыгуна в высоту разглядел в 17-летнем Валерии Брумеле, воспитаннике детской спортивной школы Луганска, знаменитый тренер Владимир Дьячков. Так-то Валерий уже выступал за юношескую сборную лёгкотлетов Украины, но результаты показывал достаточно скромные. Дышков пригласил его в Москву, считая, что главным образом надо работать над техникой прыжков. Что касается энергии и самолюбия, то их у Валерия доставало. А на тренировках он себя не жалел. И уже год спустя на соревнованиях в день физкультурника Брумелю установил свой первый рекорд, рекорд Европы. прыгнув на 2 м 17 см. А всего через несколько дней, вместе с советскими прыгунами в высоту Робертом Шевлакадзе и Виктором Большовым, Брумел отправился в Рим на 17-ю Олимпиаду 1960 года. Накануне Олимпийских игр все итальянские газеты и журналы были заполнены фотографиями темнокожего американского легкоатлета Джона Томаса. установившего в том же 1960 году новый мировой рекорд – 2 метра 22 сантиметра. Американский атлет считался бесспорным фаворитом. Журналисты дружно писали, что выступление в Риме для Томаса – пустая формальность. На стадионе, когда начались финальные соревнования прыгунов в высоту, трибуны тоже дружно болели за Томаса. На высоте 2 метра 14 сантиметров в секторе для прыжков в высоту Остались только четверо. Томас и трое советских спортсменов. Но выше американцу уже не удалось подняться, и в результате он получил только бронзовую медаль. Точно такой же результат, что и Томас. Два метра четырнадцать сантиметров показал и Виктор Большов, но затратил на это больше попыток и остался четвертым. Олимпийским же чемпионом Томас Стал на этот раз Шевлакадзе, преодолевший 2 м 16 см. Но столько же показал и Валерий Брумель. Высота 2 м 18 см не покорилась уже никому. Кому достанется золотая медаль, кому серебряная, решил опять-таки то, что Шевлакадзе взял 2 м 16 см с первой попытки. Многие годы спустя в своей книге высота Брумель вспоминал Откровенно говоря, я был страшно расстроен. Я казнил себя за то, что предыдущую высоту позволил себе взять только со второй попытки. Но все вокруг тискали, поздравляли с настоящей победой, а я был молод, отходчив и уже спустя час вовсю радовался своему успеху. У Брумеля в самом деле все было впереди. Уже 29 января следующего, 1961 года, на всесоюзных студенческих соревнованиях Он установил первый из своих мировых рекордов 2 м 25 см для закрытых помещений. Рекорд Джона Томаса был побит, но теперь предстояло очное соревнование с ним самим. Советских прыгунов в высоту пригласили в США. В Америке Брумелю и Томусу пришлось соперничать трижды. Томас был на год старше Брумеля и много выше. Его рост составлял 1 ,98 м 98 см против 1 ,85 м 85 см Брумеля. И тем не менее, все три раза победу одерживал Брумель. Новых мировых рекордов, правда, в этом соперничестве установлено не было, но Брумель повторил прежний рекорд, принадлежавший Томасу 2 ,22 м 22 см. А вдобавок советский прыгун стал чемпионом открытого первенства США. Затем началась эра Брумеля, во время которой он ставил рекорд за рекордом. В июле 1961 года в московских Лужниках Валерий преодолел 2 м 23 см мировой рекорд для стадионов. Спустя несколько дней в тех же Лужниках на легкоатлетическом матче СССР-США он прыгнул на 2 м 24 см. Прошло ещё несколько дней, И на Универсиаде в Софии Валерий Бромель поставил новый мировой рекорд для стадионов 2 м 25 см. Следующей космической высотой для Бромеля стали 2 м 26 см. Она покорилась в 1962 году во время очередного матча США СССР, теперь уже в Соединённых Штатах. 2 м 26 см. Вскоре Она подросла еще на один сантиметр, а в 1963 году в Лужниках 100 тысяч зрителей стали свидетелями последнего рекорда Брумеля – 2 метра 28 сантиметров. В 1964 году в Токио открывались 18-е Олимпийские игры. «В течение года я гонялся за новым мировым рекордом», – вспоминал Брумель. хотел прыгнуть 2 м 30 см, но так и не смог этого сделать и непосредственно перед играми потерял форму. Но положение обязывало. В течение всего олимпийского цикла я доминировал в секторе для прыжков в высоту, был явным фаворитом, значит, надо побеждать. А как выиграть, если форма ужасающая? И всё-таки олимпийским чемпионом в Токио Брумель стал Правда прыгунам в высоту сильно помешал дождь, начавшийся как раз в день соревнований. За победу с брумелем спорили всё тот же Джон Томас, ещё один его темнокожий соотечественник, Джон Рэмбо, рост которого превышал 2 м, и чемпион прошлой олимпиады Роберт Шолакадзе. Лучшим результатом брумеля стала высота 2 м 18 см, которую он взял с первой попытки. Но и Джон Томас преодолел её с первого раза. Рембо не смог её взять. Шевалокадзе остановился на высоте 2 м 14 см. И всё-таки у Брумеля было преимущество перед Томасом. Предыдущую высоту 2 м 16 см он также взял с первого раза, а Томас нет. Поставили 2 м 20 см. Рассказывал Брумель в своей книге Я почувствовал, что не сделаю уже ни одного толкового прыжка. Смотрю на Джона Томаса, он поглядывает на меня тоже, при этом шутит оживлён, но уже явно расслаблен. Я тотчас понял, что Томас не возьмёт эту высоту тоже. Он уже настроился на второе место и даже больше. Он доволен им. Все три попытки мы сбили. После этого крепко обнялись и поздравили друг друга. Джон радовался тому, что своеобразно продвинулся вперёд. После третьего места в Риме на этих Олимпийских играх он теперь стал серебряным призёром. Я был счастлив от того, что сумел сделать почти неосуществимое. В своей наихудшей спортивной форме добился самого почётного для каждого спортсмена звания чемпиона Олимпийских игр. В 1965 году Брумель находился в прекрасной форме. Осенью должно было пройти первенство СССР по легкой атлетике в Алма-Ате. И он верил, что именно там преодолеет, наконец, высоту 2 метра 30 сантиметров. Однако случилась трагедия. После одной из тренировок знакомая девушка вызвалась подвезти Брумеля домой на мотоцикле. Превышая скорость, она попала передним колесом в пятно масла на асфальте, мотоцикл развернуло и Брумели выбросило в фонарный столб. Кости правой ноги были раздроблены на множество осколков. Сама девушка пролетела мимо столба и отделалась ушибами. Чтобы сохранить ногу, олимпийскому чемпиону и мировому рекордсмену пришлось перенести больше 30 операций. В результате правая нога оказалась на несколько сантиметров короче. Уже потеряв всякую надежду на полное выздоровление, Брумель отправился в курган к доктору Гаврилу Елизарову, знаменитому врачу, о котором ходили легенды. С помощью изобретённых им методов Елизаров совершил чудо, исправил дефект кости, а главное, вернул Брумелю веру в себя. В конце концов Брумель сумел взять высоту 2 м 8 см. Конечно, он понимал, что о новых рекордах думать уже нечего. Это была победа над собой. Однако, похоже, от Брумеля всё-таки ждали побед. В те дни газеты и журналы много писали о выздоровлении мирового рекордсмена. Его прыжки снимали на киноплёнку. Потом вся эта поднятая шумиха понемногу затихла, и Валерий Брумеля остался один на один с новой жизнью. после спорта. Тогда он занялся литературной деятельностью. Кроме книги Высота написал в соавторстве роман, пьесы, киносценарии. Пьесы Доктор Назаров и Олимпийская комедия несколько лет ставили разные театры страны. Зарабатывал на жизнь и лекциями, объездил всю страну, всюду убеждаясь, что его космический Высотой не забыт. Часто Валерия Брумеля приглашали на различные соревнования в качестве почётного гостя. Да он и сам ещё иногда выступал в секторе для прыжков в высоту на соревнованиях ветеранов. В 1997 году, когда Брумелю было 55 лет, на таких соревнованиях в УАР он прыгнул на 1 м 50 см. Валерий Брумель скончался после тяжёлой болезни в январе 2003 года. А за 40 лет до этого третий раз подряд он был назван спортивными экспертами лучшим атлетом мира. Великий прыгун признавался таковым с 1961 по 1963 год. Такой чести 3 года подряд не удостаивался ни один другой спортсмен.